Ему не составило труда отыскать в отделе игрушек универмага Сири легковой автомобильчик, грузовик номер один, грузовик номер два, необходимые для воссоздания картины происшествия, а также кукол, которые должны были изображать девочку, полицейского, жуликов и самого Луча. Согласно инструкции, он выкрасил автомобильчики в подлинные цвета, разбившихся тогда в катастрофе. То же самое он проделал с кукольными платьями. У него были способности к рисованию, так что мундир полицейского, лохмотья на девочке и даже грязь у нее на теле получились как настоящие. Для изображения песчаных отмелей вблизи города Писка он использовал кусок оберточной бумаги, на котором, стараясь придерживаться максимальной достоверности, нарисовал голубую полосу Тихого океана с каймой пены. В первый раз, когда, стоя на коленях у себя в гостиной, лучше образно воссоздал события недавнего прошлого – Он потратил на этот час. Когда он в своей игре дошел до нападения жуликов на поверженного камоэвежора, Луч испытал такой же страх и боль, как и в день события. Он упал, как подкошенный, весь в холодном поту и разрыдался. Однако в последующие дни нервное напряжение спало, Игра постепенно обрела спортивный характер, эти занятия возвращали его к детству, занимали часы, которые раньше он не знал, чем заполнить, лишившись жены, и не умея развлечься, поскольку не был ни клеголюбом, ни миломаном Для него это было все равно, что складывать кубики, решать головоломку или кроссворд. Иногда, работая на складе лаборатории Байер, где он выдавал к МВ образцы препаратов, Лучи ловил себе на мысли о новых деталях происшествия – его мотивах, которые позволяли бы ему разнообразить и продлить свою игру предстоящей ночью. Женщина, приходившая убирать дом, обнаружила на полу в гостиной деревянные куклы и пластиковые машинки. Спросила, не собирается ли он усыновить мальчика, и предупредила, что в таком случае потребует повысить жалование за свои услуги. Согласно инструкции данной в упражнениях, Луча теперь каждую ночь разыгрывал по 16 мини-представлений случайной трагедии. Часть упражнений, чтобы научиться жить откровенно, где говорилось о детях, показалась ему совершенно абсурдной, но то ли из греховных побуждений, то ли из любопытства, которое, как известно, движут вперед науку, он выполнил и ее. Эта часть состояла из двух маленьких глав – теоретические упражнения и практические упражнения. Причем доктор Люси Асимила подчеркивала, что первые непременно должны предварять вторые. Разве человек не является разумным существом, у которого мысль предшествует поступку? Теоретическая тясть представляла широкие возможности для наблюдательности и изобретательности КМВ и Жора. Она ограничивалась единственным указанием «Ежедневно размышляйте о несчастьях, которые несут человечеству дети». Этим размышлениям лучше следовало предаваться систематически в любой час и в любом месте. Какое же зло приносили человечеству невинные создания? Разве не были они счастьем, целомудренным светом, самой жизнью, спрашивал себя Луча Абриль Марокин в день первых теоретических занятий, отмеряя 5 километров пути до лаборатории? Скорее подавшись врачебным наставлениям, чем уверовав лично, он допустил, что дети могут быть шумными. Действительно, они часто плачут в любое время и по любому поводу, а так как разум у них отсутствует, им и не понять, какие они приносят огорчения, их невозможно убедить в преимуществе тишины. Луча припомнил случай, происшедший с неким рабочим. Придел из шахты домой, тот никак не мог уснуть из -за захлебывавшегося плачем новорожденного, которого в результате и прикончил. Сколько миллионов подобных случаев происходит на земном шаре? Сколько рабочих, крестьян, мелких торговцев и служащих, страдающих от дороговизны, низкой зарплаты, ютящихся ввиду отсутствия жилья в крохотных комнатенках вместе с ребятишками, не могут воспользоваться заслуженным отдыхом из-за криков малыша, который сам не способен пояснить, вызваны ли его вопли резью в желудке или желанием проникнуть к материнской груди? В тот же вечер, вышагивая пять километров обратного пути, Лучи Абримурокин изыскал новые поводы для обвинения и нашел, что детям можно поставить в вину страсть к разрушению. В отличие от животных, они слишком задерживаются в своем развитии. И скольких разрушений стоит это запаздывание? Дети все рвут и ломают, будь то художественное полотно или вазы из горного хрусталя. Они обрывают портьеры, которые хозяйка дома шила до боли в глазах, и без малейшего зазрения совести хватаются грязными руками за крахмальную скатерть или кружевную накидку, купленную с любовью ценой немалых лишений. Но это еще не все. Чего стоят их милые привычки совать пальцы в розетки для электроприборов, вызывая короткое замыкание или нелепую смерть от удара током, что означает для семейства приобретение белого гробика, ниши на кладбище, поминальную службу в церкви, объявление в газете «Коммерсио» и «Траур». У Луча появилась привычка заниматься подобной гимнастикой по дороге в лабораторию и обратно до Сан-Мигеля – Чтобы не повторяться, он начинал с беглого обзора детских преступлений, обобщенных им во время предыдущих размышлений, а затем переходил к новым тезисам. Темы легко переплетались, поэтому аргументы у Луча всегда были наготове. Так, например, экономические преступления детей дали ему пищу для размышлений на 30 километров пути – Разве дети не подрывали семейный бюджет самым варварским образом? Отцовские доходы сокращались прямо пропорционально возрасту детей, не только из-за неуёмного аппетита и привередливых желудков этих созданий, требовавших особой пищи. Речь шла о бесчисленных учреждениях, порождённых ими, ибо всех этих няньках, детских яслях, садах, кормилицах, цирках, прогулочных площадках – Утренниках, магазинах игрушек, судах для несовершеннолетних, исправительных колониях, не говоря уже о специалистах, что наподобие лиан-паразитов, которые опутывают и душат деревья, присосались к медицине, психологии, адентологии и прочим наукам и представляют собой целую армию, которую должны одевать, кормить и обеспечивать в старости бедные родители». Однажды Лучо Абриль Муракин едва не разрыдался, подумав о юных матерях, о ревностных хранительницах морали и жертвах присудов, заживо погребенных в бесконечных хлопотах по уходу за своим потомством. Бедняжки отказывают себе в посещении праздников, кино, в путешествиях, из-за чего их бросают мужья, которые от вынужденного одиночества неизбежно начинают грешить. А чем платят им наследники за все страдания и бессонные ночи? Вырастая создавая собственный семейный очаг, они обрекают своих матерей на одинокую старость. Следуя подобным размышлениям, Луча невольно пришел к идее развенчания мифа о детской наивности и доброте. Пользуясь пресловутыми «смехами», Тезисами об отсутствии разума дети обрывают крылья бабочкам, засовывают в печку живых цыплят, переворачивают на спину черепах, пока те не сдохнут, и выдавливают глаза белкам. И кто, как не дети, проявляет бессердечие к более слабым однокашникам? С другой стороны, можно ли считать разумными существа, которые в том возрасте, когда любой котенок сам находит в себе пропитание, еще еле-еле передвигаются, натыкаясь на стены, набивая себе шишки? У луча брилли Маракина было развито чувство прекрасного, делавшее более содержательным и его прогулки. Ему хотелось бы, чтобы все женщины сохраняли свежесть и упругость тела вплодо наступления климакса. Поэтому он с такой грустью отмечал урон, нанесенный матерям родами. Осидные талии, которые можно было охватить пальцами, обезображивались складками жира. Та же участь постигала грудь, и бедра, плоские животы. Дощечки из металла, на которых губы не оставляли следов, обвисали, размягчались, оттопыривались, на них появлялись все те же складки, а иные женщины впоследствии тяжелых родов и вовсе превращались в неуклюжих утиц. Вспоминая скульптурное тело, носившее его фамилию француженки, Лучо Абриль Маракин с облегчением подумал, что она родила не пухленькое существо, губители ее красоты, а лишь крохотное подобие человеческое. Однажды, в момент отправления естественной нужды, чернослив заставлял его желудок действовать строго по установленному расписанию, не уступая в точности английскому поезду. Лучо почувствовал, что уже не содрогается при мысли об Ироде. Как-то утром он поймал себя на том, что пнул мальчишку нищего. И Лучо разумел что непреднамеренно, а естественно закономерно, как ночь сменяет день, Он перешел к практическим упражнениям. Эту часть инструкции доктор Люси Асимила озаглавила прямые действия, и лучше казалось, перечитывая листки, он слышит ее наставление. Практические занятия, в отличие от теоретических, основывались на четких предписаниях. Уяснив себе суть всех несчастий, причиняемых ими, следовало перейти к индивидуальным репрессиям. Делать это надлежало осторожно, учитывая всевозможные демагогические постулаты вроде «беззащитных детишек», «ребенка нельзя ударить даже цветком розы» и «порка рождает комплексы». Правда, вначале лучше было нелегко. Встречая на улице одного из этих, он протягивал руку к детской головке, и не он сам, ни ребенок не понимали, был этот жест угрожающим или означал «грубоватую ласку». Но с уверенностью, рождаемый опытом, Луча понемногу преодолевал застенчивость и извечные предубеждения, действовал смелее, отрабатывал технику, проявлял инициативу через несколько недель, как и было указано в упражнениях, обнаружил, что щелчки, которые он щедро раздавал повсюду, пинки, заставлявшие реципиентов реветь во все горло, щипки, отмеченные синяками на теле, даже доставляют ему удовольствие. Лучше было приятно видеть слезы уличных продавцов-мальчишек, которые, предложив ему лотерейный билеты, вдруг получали пощечину. Он возбуждался, как на кориде, когда поводыр слепого с медной плошкой в руках, звеневший по утрам на улице, летел на зиму от прицельного пинка, размазывая слезы и сопли. Практические упражнения были связаны с определенным риском, однако это не останавливало Камеева и Жора, хоть он и признавал за собой некоторую робость. Напротив, риск в этих обстоятельствах играл для него роль некоего стимулятора. Однажды он раздавил мяч, и на него бросилась вооруженная камнями и палками целая стая пигмеев. Но и тогда Луча не отступил от своих упражнений.